Тогда жрица просила, скажи нам о молитве. И он ответил так, вы молитесь, когда у вас нужда или горе, а ведь могли бы молиться также в дни ваших радостей и в дни изобилия. Ведь что есть молитва, если не продолжение нашего Я, живущего в небесном пространстве? Если вам становится лучше, когда вы изливаете свою тьму в это пространство, вам будет приятно излить туда и зарю своего сердца. И если ваша душа зовет вас на молитву, вы можете лишь рыдать, она должна побуждать вас к этому снова и снова, пока рыдания ваши не перейдут в смех. Когда вы молитесь, вы поднимаетесь ввысь чтобы встретиться с теми, кто тоже молится в этот час, и кого без молитвы вы никогда бы не встретили. Поэтому пусть ваш визит в этот невидимый храм будет лишь для восторга и радости встреч. Потому что если вы вошли в храм только чтобы просить, вы не получите. И если вы вошли в него только для того, чтобы унизить себя, вас не поднимут. И даже если вы вошли в храм, чтобы молиться лишь о благополучии других, вас не услышат. Достаточно того, что вы входите в тот невидимый храм. Я не могу дать вам слова ваших молитв. Бог слушает не слова ваши, кроме тех случаев, когда Он сам вкладывает их в ваши уста. И я не могу научить вас молитве ваших морей и лесов и гор. Но вы, дети тех горы, лесов и морей, сами найдете их молитву в вашем сердце. И если вы просто прислушаетесь в тишине ночи, вы услышите, как они говорят молчаливо. «Наш Бог, Ты создал наше крылатое Я. Это Твоя воля повелевает в нас. Это Твое желание желает в нас. Это с Твоего побуждения наши ночи, которые принадлежат Тебе» превращаются в дни, тоже твои. Мы не можем просить у тебя ничего, потому что ты знаешь наши нужды прежде, чем они в нас рождаются. Ты придумал нам нашу нужду, и, давая нам больше себя, ты дашь нам все, что нам надо. Тогда отшельник, который заходил в город раз в году, вышел вперед и спросил. «Скажи нам об удовольствии». И он ответил, «Удовольствие – это песня свободы но это не свобода. Это цветение ваших желаний, но это не плот их. Это глубина, зовущая ввысь, но это не та глубина и не та высота. Это заключенный в клетку, которому дали вдруг крылья, но это не заключенное в клетку пространство». «Да, поистине». Удовольствие — это песни свободы, и я буду рад, если вы желаете его от всего сердца, хотя я не хотел бы, чтобы вы потеряли сердце свое в этом пении. И есть среди вас юноши, что ищут удовольствие, как если бы в них все заключалось. Их вы уже осудили и упрекнули, но я бы не стал осуждать и упрекать, я дал бы им возможность искать. Конечно, они найдут множество удовольствий, а не одно У него есть семь сестер, и каждая из них еще более прекрасна, чем просто удовольствие. Разве вы не слышали о человеке, который копался в земле, чтобы найти корни, а нашел сокровище И есть среди вас старики, кто вспоминает удовольствие с сожалением, как будто это были ошибки, совершенные ими, когда они были пьяны. Но сожаление – это затмение разума а не способ себя наказать за то, что прошло. Им бы лучше вспомнить их удовольствие с благодарностью, как они вспоминали бы об урожае лета. И все же, если их сожаления утешают их, пусть они утешаются. И есть среди вас те, кто уже не юн, чтобы искать, и недостаточно стар, чтобы лишь вспоминать. И страшась искать вспоминать, они избегают всех удовольствий, чтобы не обделить свой дух, не оскорбить его. Но даже в таком отречении находят они свое удовольствие. Вот так они тоже находят сокровища, хотя их дрожащие руки роют землю в поисках кореньев. Но скажите мне, кто может обидеть дух? Разве соловей обижает тишину ночи? Или светлячок звезды? И разве ваше пламя или ваш дым обременяют ветер? Вы думаете, что дух – это тихий водоем, который можно взволновать посохом? Часто отказываясь от удовольствия, вы просто прячете желание его в тайники вашего «я». Но кто знает, может, то, что кажется упущенным сегодня, ожидает вас завтра? Даже ваше тело знает то, чем может гордиться» знает свои законные права и его не ввести в заблуждение. А ведь ваше тело – это арфа вашей души, и от вас зависит, извлечь из нее чарующую музыку или череду разрозненных звуков. А теперь вы спрашиваете в вашем сердце, как мы отделим то, что хорошо в удовольствии, от того, что нехорошо. Идите в ваши поля и ваши сады, и вы узнаете, что для пчелы удовольствие – собирать мед с цветка. Но для цветка отдавать свою сладость пчеле – тоже удовольствие, потому что для пчелы цветок – это фонтан жизни, а для цветка пчела – посланник любви. И для обоих, для пчелы и цветка, давайте получать удовольствие, то и необходимость и наслаждение». Люди Арфалеса, будьте в ваших удовольствиях, как цветы и пчелы. И вышел поэт и просил, скажи нам о красоте. И он ответил так, где вы найдете красоту и как узнаете вы ее, если она сама не будет вашей дорогой и поводырем? И как вы будете говорить о ней, если она не будет тем ткачом, который ткет в вашу речь? Горемыка или раненый скажет, что красота добра и милосердна, как молодая мать, еще стесняющаяся своего собственного великолепия, она идет среди нас. А страстный скажет, нет, красота – это нечто могучее и устрашающее, Как буря она сотрясает землю под ногами И небо над головой. Усталый и утомленный скажет, «Красота она, как мягкий шепот». Она говорит с нашим духом. Ее голос утихает перед нашим молчанием, Как слабый огонь, Что трепещет от страха перед тенью. Но беспокойный скажет, «Мы слышали ее, Кричащий среди горных вершин, И с ее криками доносились Цок от копыт и хлопанье крыльев» и рычание львов. Вечером стражник города скажет. Красота встанет на востоке с рассветом. А в середине дня те, кто трудится или путешествует, скажут, мы видели ее склонившейся над землей из окон заката. Зимой, занесенная снегом, скажут, она придет с весной, бегущей по холмам. А в летней жаре жнецы говорят, мы видели ее, танцующей с листьями осени, и мы видели снежные пряди в ее волосах. Все это говорили вы о красоте. И все же, по правде, вы говорили не о ней, а о своих неудовлетворенных нуждах. Красота же это не нужда, но экстаз. Это не пересохший рот или пустая, протянутая за подаянием рука. Это скорее объятая пламенем сердце и поющая от восторга душа. Это не образ, который можно увидеть, и не песня, которую можно услышать. Это скорее образ, что стоит перед вами, хотя вы закрыли глаза, и весна, которую слышно, хотя вы закрыли уши. Это не сок, сохранившийся в ободранной коре дерева, и не крыло, скрепленное с когтем. Это скорее сад, который вечно в цвету, и сон ангелов, которые всегда в полете. Люди Арфалеса. Красота – это жизнь, когда она снимает покрывало со своего святого лица. Но вы сами являетесь этой жизнью, и вы сами ее покрывало. Красота – это вечность, смотрящая на себя, В зеркало но вы сами являетесь этой вечностью и вы в зеркало